Зачем ребенку отец? Молодая женщина год назад развелась с мужем и теперь живет вдвоем с восьмилетним сыном. У мужа другая семья, но он обеспечивает и бывшую жену, и ребенка. Правда, с мальчиком практически не видится. В лучшем случае заскочить ненадолго раз в неделю. Мама на него обижена. Он ушел к другой, не уделяет им с сыном внимания, в редкие встречи настраивает против матери. Она хочет, чтобы отец наконец-то начал заниматься сыном по-настоящему постоянно предъявляет бывшему мужу претензии, обсуждает ситуацию с подругами. Мальчик слышит, как мать в разговоре с подругой называет отца под лицом, эгоистом, рассказывает, что он сейчас с этой, что она его дурит, манипулирует им. И однажды сын заявил, что больше не хочет такого отца видеть. Но мама настаивает на встречах. Она считает, что без отцовщина это страшно, что ребенку, а тем более мальчику, непременно нужен отец. Мужское и женское. На протяжении столетий за отцом и матерью в семье были закреплены определенные роли. Мать — это, безусловная любовь, принятие, забота, дом, тепло. Она олицетворяет собой детство, уютный мир, где исполняются желания, где всегда придут тебе на помощь, ничего не требуя взамен. Функция отца в большой степени социализирующая. Его любовь условна, он хочет видеть результаты, побуждает добиваться, рисковать. Он представитель взрослого мира, где есть успехи и неудачи. Он учит ребенка находить свою дорогу в жизни, задает нормы и правила, а значит, оценивает, требует, направляет. Отец определяет, что можно, а чего нельзя, как надо и как не надо, как хорошо, а как плохо. Отец — символ власти, воплощение силы, проводник во внешний мир. Он авторитет, пример для подражания, а еще защитник, воплощение безопасности. Как показывают исследования, личность отца важна и для становления представлений детей о мужественности и женственности. Отец играет большую, чем мать, роль в формировании маскулинности у мальчиков и феминности у девочек. Чем мужественнее отец, тем более женственной будет девочка и более мужественным мальчик. Отец восхищается, гордится дочерью и в то же время ограничивает, критикует сына за проявление немужских качеств. Мать и отец даже общаются с ребенком по-разному, играют с ним в разные игры. Материнские — спокойные, осторожные, отцовские — более агрессивные, рискованные. Они расширяют границы, дают новый опыт. Это тоже необходимо детям для развития. Сегодня все больше детей растут в неполных семьях. Что делают многие мамы после развода? Они фактически вычеркивают отца из жизни ребёнка. Возможно, на то есть весомые причины. Но обесценивая отца... Мать оставляет ребенка без значимой мужской фигуры, так необходимой ему в период взросления. Стремясь компенсировать отсутствие отца, мамы часто полностью берут на себя мужские функции, а что остается? Проявляют строгость, предъявляют требования, следует в основном жесткой стратегии воспитания. Для женщины все это тяжело, болезненно, не всегда органично. Но главное безуспешно пытаясь выполнить отцовские функции. Мать не додает ребенку то, что он должен получать от нее. Выходит, что дети теряют не только отца, но и мать. Реальность и идеал Хотим мы того или нет, образ отца всегда присутствует в сознании ребенка, даже если его нет рядом. А вот каким будет этот образ, во многом зависит от матери. Поэтому на ней лежит большая ответственность. Создание образа отца, пусть даже слегка приукрашенного, подретушированного, но понятного ребенку, который стал бы для него маяком, ориентиром, примером, мотивирующим на достижения, на поступки, который поддерживал бы его в жизни. Бараку Обаме было два года, когда он перестал видеться с отцом. Он рассказывал одноклассникам, что его дед вождь, глава рода, как у индейцев, а папа принц. Через восемь лет отец прилетел с другого континента повидаться с сыном. Встреча была очень недолгой. Мальчик увидел, что отец совершенно не похож на человека, которого он представлял себе по рассказам матери. Но, тем не менее, ему удалось сохранить для себя возвышенный образ отца, блестящего выпускника Гарварда, великодушного друга, честного политика. Возможно, во многом благодаря этому Барак Обама тоже стал вождем, президентом США. Конечно, не стоит создавать безупречный образ. Ребенок должен воспринимать отца как живого человека, со своими слабостями и, как говорят психологи, теневыми сторонами. Иначе для ребенка стремление к этому идеалу станет непосильной ношей, особенно если отца все время будут ставить ему в пример и даже упрекать, что он до него не дотягивает. Но еще хуже, если мама подмечает в сыне какие-то негативные качества и связывает их с отцом, и ребенок слышит упреки: «Весь в отца! Такой же лентяй, грубиян, врун, хвостун!» Образ отца, который складывается у ребенка, не всегда должен точно соответствовать оригиналу. Например, Мама рассказывает сыну, каким достойным и интересным человеком был его отец. Важно говорить только правду, но не обязательно всю. Не стоит эмоционально подчеркивать негативные стороны его характера и подмешивать в рассказы собственные обиды и воспоминания о конфликтах. Ведь было же в отношениях родителей и много хорошего. Об этом и нужно рассказать сыну или дочери. Надо бережно относиться к ребенку, понимая, что он нуждается и в маме, и в папе. Ребенок не должен в междоусобных войнах между родителями принимать чью-то сторону, иначе он окажется в состоянии жестокого конфликта, ведь даже генетически одна его половина мамина, а вторая папина, принимая чью-то сторону, он отказывается от части себя, предает ее. Иногда мамы задают мне вопрос, что отвечать ребенку, когда он спрашивает, почему мы живем без папы. Предложите ему посмотреть на семьи друзей, знакомых, одноклассников, и он увидит много разных вариантов. Мама, папа и дочь, бабушка, мама и сын, папа и двое детей, женщина и две собаки, папа, бабушка, ребенок и кот. Ребенку можно так и сказать. «Ты же видишь, все семьи разные, а у нас вот такая». Главное — помочь ему адаптироваться к новым условиям. У него должно сохраниться ощущение стабильности, нормальности происходящего, того, что его детская жизнь будет идти своим чередом. В целом дети быстро привыкают к переменам. Одна команда. Значение отца для воспитания ребенка невозможно переоценить. Поэтому даже если отец приезжает раз в неделю, не надо с ним ругаться и бороться. Развод, расставание — трудная ситуация. По уровню стресса она сравнима с потерей близкого человека. Но очень важно и в этой ситуации вести себя достойно и не терять человеческий облик. Да, мы не можем кардинально изменить другого человека, но можем поменять собственное поведение. И это неизбежно повлияет на отношение отца к нам и к ребенку. Мы должны целенаправленно создавать такую атмосферу, чтобы папе хотелось приходить в наш дом. С точки зрения долгосрочных целей воспитания имеет смысл сотрудничать с ним, поднимать его авторитет в глазах ребенка, заручиться его поддержкой, чтобы можно было действовать и от его имени, вводить правила и запреты, сообщать о принятых решениях. Я обсужу это с твоим папой. Привлекать его мнение. Папе тоже нравится, когда ты так выглядишь. Тогда обоим родителям будет проще выполнять свои функции. Решив задачу по созданию позитивного, привлекательного образа отца, можно повлиять на ребенка, как это сделала мать Обамы. Он стремился к этому образу, он идентифицировал себя с ним, брал с него пример, чувствовал, как надо поступать и как не надо. И образ отца, и образ матери играют огромную роль в развитии ребенка, но определяющими являются отношения между отцом и матерью. Об этом пишут и говорят многие специалисты. Даже если отец не живет в семье постоянно, Она должна оставаться психологически здоровой средой, чтобы ребенок чувствовал, в его жизни есть две надежные фигуры, два крыла, которые дадут ему возможность взлететь и уверенно парить, любящие его мать и отец.